Тот дергался и пыхтел, пытаясь вырваться. Но вот подскочили и Дэвис с Оттавио. В сгущающихся сумерках вся группа выглядела, как борющийся лаокоон. Мюллер возвышался над всеми, тогда как люди меньшего роста обвелись вокруг его мускулистого тела. «Лучше было бы применить парализатор», — подумал Бордман.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 В одном из верхних коренных зубов с левой стороны у меня секретная емкость с плоти-растворителем. Я считаю до десяти, потом раскусываю ее и растаю у вас на глазах». Гринфилд резко развернулся и схватил Мюллера за челюсть. «Оставь его в покое», — сказал Бордман. «Он шутит». «Откуда нам знать?» — начал Гринфилд. «Оставьте его».